Глава тридцать третья. Шаттл плыл над землей, улавливая дырой в стекле капли. Отто управлял челноком, вглядываясь вдаль. Глаза его плохо концентрировались на одном объекте, беспокойно шныряя по сторонам и оглядываясь назад. «Какого хера, Отто?» — крикнул Лев, войдя в кабину пилота, заставив того дрогнуть. «Какого хера что?» — спокойно переспросил тот. Эти бочки, они из пирамиды. Там внутри кроны, и ты затащил их к себе на борт? Ты серьезно? Думаю, это правильное решение. Их нужно изучить. К тому же, внутри этих бочек нет кронов. Крон — это головастик, если ты не знал. Вернее, его мозг выглядит как головастик. В бочках их нет, я смотрел. Но это не значит, что нужно тянуть их в дом. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Поверь, они не несут нам угрозы. Ну, если ты уверен... «Уверен. Примерно пятьдесят на пятьдесят». «Класс! Очень смешно! Думаю, нам пора возвращаться!» «В этом нет нужды», — возразил Отто. «Мы лишь потеряем время. Осмотримся еще немного, а потом заночуем, где придется. Завтра у нас будет намного больше времени на поиски». «Слушай, может, тогда ближе к скалам возьмешь?» — предложил Лев неуверенно. «Завтра туда планировал. А что ты хотел?» «Да я бы от миска не отказался. Главное, на котов-переростков не попасть». «Это можно», — облизнулся Отто. Костер был разведен прямо на нижней створке задних дверей челнока. Она была весьма прочной, по ней спокойно мог кататься погрузчик, не боясь навредить ей как-либо. Верхняя часть выполняла функцию крыши, хоть немного прикрывая от дождя. Отто вынес пять металлических прутьев, на которые были насажены куски свежего мяса, Два он отдал льву, один — Насте, оставшиеся два он поднес к костру. «Ловкая лиса», — проговорил сержант. «Тупым ножом за пять минут освеживать и разделать козленка — это сильно». «Да», — согласилась Настя. «У нее талант разделываться с козлами». «Господи!» — протянул лев, принимаясь к жарке мяса. «Какая же ты неугомонная!» Лиса вышла под дождь и помыла руки в струйки, стекающие из крыши, после чего села к костру между Львом и Настей. Пионера она положила возле себя, и, чтобы облегчить задачу Льву, забрала у него один импровизированный шампур. «Я вот думаю», — проговорил Отто, — «что все наши попытки найти выживших напрасны. Я рассуждаю так. Те, кто упал по эту сторону гряды, либо сейчас здесь, либо мертвы. В противном случае они бы дали о себе знать». «Конечно, если им не повезло оказаться в капсуле без эвакуационного снаряжения». Настя взглянула на немца и, приподняв брови, утвердительно кивнула. Он не отреагировал на данный жест и продолжил. «Что касается тех, кто приземлился с той стороны хребта, полагаю, они связались между собой, но сигнал по каким-то причинам не пробивается сквозь горы и не огибает их». «Силовой барьер?» — поинтересовался Лев. «Да», — кивнул отта «Если там есть система охраны, то и силовое поле весьма имеет место быть. Завтра мы поищем еще, конечно. Уйдем западнее, сколько сможем, но я сомневаюсь, что разлет капсул мог. В общем, мы еще поищем». «А потом?» — подняла взгляд Анастасии. «Если не удастся найти кого-нибудь и завтра, что потом?» «Будем усерднее работать над починкой челнока». «Пока он неисправен, мы не сможем перелететь через горы. Я уже не говорю о том, чтобы добраться до крейсера. С корабля было выпущено 18 капсул. Две ваши, одна Леймана. С той стороны могут быть еще 15 выживших, плюс двое на десантных снарядах. Вот и посчитай 20 человек. А 20 человек — это хорошая община». «Пионер, что думаешь?» «Если говорить о выживании вида», — ответил гаджет. то шесть человек — это условный минимум для выживания, по три особи разных полов. Далее каждая дополнительная особь повышает шансы на выживание в разы. Разумеется, рожать придется строго, придерживаясь плана для наименьшего кровосмешения в дальнейшем. «То есть ты решил колонизировать эту планету?» — поинтересовалась Настя. «Да, разумеется, если мы не найдем способ свалить». «А с крысами что думаешь делать?» «Настюша, думаю, небольшая дань. Вот ты начал вертеть шампуром, словно указкой. Будет как нельзя кстати нашей общине». «Раньше», — проговорила лиса, — «много поколений назад мы каждые полгода носили дары в горы. Но с тех пор, как их перестали забирать, прошло много времени. Жрецы объявили, что зорни шахи покинули нас и более не нуждаются в дарах. В дарах нуждаются жрецы, которые слышат волю спасителей». «Что ж, возможно, мы напомним им о нашем существовании», — улыбнулся Отто. «Кстати, давно хотел спросить, Настя, а где твоя форма?» «Что?» — спросила девушка, словно не понимая. Сама же она оценивала металлический предмет в своей руке. Ей нравилось, что этот пруд весьма увесист и хорошо заточен. «Твоя форма, та, в которой ты была во время старта, это та одежда, в которой все мои остались, другой у нас нет». «Тихо!» — громко прозвучал динамик пионера. «Неужели за все время вы не донесли информацию о Трутто -Коттену? «Ну?» — протянул Лев. «Я не думал, что это важно». «Трутто что?» — переспросил Отто. «На этой планете есть подвид насекомых. Он очень похож на известный нам вид с планеты НЖ-17. Трутто -Коттену. Это такие москиты. Если к ним в гнездо попадает любое дерево или ткань на основе органического волокна, то они за считанные минуты сжирают ее». Отто ввел в своем планшете название данных насекомых и увидел нелицеприятные картинки. «И как ты пережила эту встречу, дорогая?» — с сомнением спросил немец. «Тебе когда-нибудь доводилось выбирать жуков из гениталий?» — вонзила взгляд Насте. «Сомневаюсь», — ответил тот. «А доводилось ли тебе выживать на чужой планете одной, в чем мать родила без малейшей тени надежды на спасение?» «Боюсь, что нет», — неуверенно протянул тот. «Тогда прошу, второй и последний раз. Не напоминай мне об этом». «Ну все, все», — произнес Лев и, потянувшись, взял Настю за руку. «Все прошло. Теперь мы вместе. Мы справимся». «Вы странные», — проговорил отта оглядывая товарищей. «Не знаю, знаете ли вы об этом, но вы прям жутко странные. Ладно, у меня там немного спирта осталось. Не знаю, как вы, а я буду». Они дожарили мясо и, выпив грамм по сто разбавленного спирта, закрыли врата и улеглись спать. Ночь прошла быстро. Невзирая на все неудобства ночевки, отсутствие банального покрывала или любой материи, на которой можно было бы устроить спальное место, все они спали крепко, уверенные в безопасности, в надежности их шаттла. Утром они заварили кофейный камень и направились на поиски других выживших. Прочесав многие километры и не достигнув никакого результата, было единогласно принято решение о возврате в лагерь. «Знаешь...» — неуверенно проговорил Лев, обращаясь к пилоту. «Мне нравится идея колонизации. Это ты реально здорово придумал». «Ха!» — улыбнулся Отто. «Это придумал не я. Это придумали за многие века до моего рождения. А разница между захватом острова, государства, материка или планеты совсем несущественна». Но тут нужно отдавать нам всем здравый отчет. Нам трудиться, не покладая головы, а бабам рожать без остановки. Другого выхода нет. А так как в данный момент из баб у нас только Настя, то и ответственность на нее ложится за всех. Мне ее даже немного жаль». «Да уж», — протянул Лев. «Боюсь, не согласится она с твоим планом. А кто у нее спрашивать будет? Речь о выживании нашего гена, нашего вида, ее желания или капризы не в счет». Я надеюсь, она достаточно умна, чтобы осознать это. «Я тоже», — тихо ответил Лев. В голове его появился вопрос, сможет ли тело Крона родить. Но, решив, что время покажет, он прогнал эти мысли прочь. Дальнейшее их путешествие сопровождалось полнейшей тишиной. Каждый из них был занят своими мыслями, будучи уверенным в том, что именно его или ее переживания важнее остальных, и все блеяния товарищей меркнут на этом фоне. «Эй!» — послышался голос Отто. «У нас гости!» «Что?» — спросил Лев и вошел в кабину. «Сука!» «Вижу примерно полтора десятка туземцев. Могу пальнуть, одни ошметки останутся». «Нет, подожди», — ответил Лев. «А что делает этот абориген?» «Он идет на беседу», — прозвучал голос пионера, находившегося в руках, только что вошедшей в кабину лисы. «Видите, он расставил пальцы и, положив руку на руку, прижал кисти к колбу. Это значит, что он готов к переговорам. Но, если честно...» Лиса задумалась. «Если честно, я бы советовала вам сражаться. Они не готовы договариваться. Более того, у них нет права договариваться. Любое их обещание будет ложным, так как лишь жрецы вправе принимать то или иное решение». «Шмальнем?» — спросил Отто. «Успеем», — ответил инженер. «Предлагаю все же поговорить. У нас есть пионер. Мы сможем построить диалог с его помощью. Мы выйдем». «Мы?» — поинтересовался Отто. «Мы вдвоем», — ответила Лиса. «Возможно, я смогу убедить их отступить». «Норм. Мне нравится», — согласился Отто. «Я останусь в кабине, если мне что-то не понравится, я шмальну». «Так чего мы ждем?» — спросила Настя и нажала кнопку. Дверь отворилась, и она выпрыгнула на улицу с более чем метровой высоты. Лев и Малисанхаш догнали Анастасию, и парень произнес. «Зря ты с нами. Нужно было остаться в челноке». «Ага». «Только я единственная здесь с иммунитетом к холодному оружию», — ответила она. «Логично», — закивал лев. «Вы помните, что у нас патриархат?» — спросила лиса. «Лучше, если говорить будет лев, и, пожалуйста, агрессивнее. Любую мягкость примут за слабость и разговаривать будут словно с...» Пионер замялся. «Нет аналога этому слову, но что-то сродни нищего, больного и обреченного». «Может, тогда я буду говорить?» — приподняла брови Настя. «Было бы неплохо», — ответила лиса, — «если бы ты хоть немного была похожа на особь мужского пола. Ну, как знаешь, твое стадо тебе видней». Они остановились в пяти метрах от группы туземцев. Лев вытянул вперед руку. На ладони лежал пионер. «Приветствую вас и не желаю вам никакого зла», — произнес парень, и гаджет в тот же миг перевел фразу. Настя толкнула парня локтем и прошипела. «Это немного не то, о чем говорила крыса». Вперед вышел невысокий по сравнению с остальными туземец, с черными волосами на голове и белыми на кончике хвоста. Вооружен он был огромным ножом, более походившим на классическое мачете. Наклонив голову и осмотрев собеседника, он произнес. «Я тоже не желаю гневить господ. Я лишь раб ваших законов. Позвольте мне исполнить вашу волю с этой...» Он посмотрел на лесу. «С этой нечистой...» «После я доставлю благую весть в наше селение, что хозяева вернулись, и мы можем возрадоваться данному событию». «Полагаю, много времени прошло с моего отбытия», — ответил Лев, обдумывая услышанное. «Многое изменилось. Мы больше не гневаемся, Назарян». Лев вспомнил, что именно так называла себя Малисанхаш. «Теперь они такие же, как и все вы. Что касается этой особи, она останется здесь, прислуживать мне и моим братьям». «Как скажете, хозяин», — ответил тот с подозрением, глядя на льва. «Единственное...» «Заткнись!» — закричала Настя, и пионер тут же перевел ее слова. «Кто дал тебе право общаться с нами? Время позволило вам расслабиться, но я напомню, кто вы и где ваше место». «Прости, госпожа», — опустил голову туземец. «Позволь еще один вопрос. Вы забыли речь, которой учили нас? Ты залишь меня». — тихо произнес Лев. «Вы меня тоже!» — ответил тот и взмахнул рукой. Земля вскипела в паре метров от них, и, взорвавшись, разлетелась по сторонам сотни ошметков. Лев отпрыгнул в сторону, свалив на землю своих спутниц. Орудия челнока в тот же миг открыли огонь и поразили группу из шести местных воинов. Земля вновь вздулась, уже немного позади переговорщиков, и снова в небо улетели сотни килограмм грунта. Лев схватил лесу и дернул. Вместе они скатились в образовавшуюся воронку. Оставив ее там, он бросился на помощь Насте. Та сидела на одном колене и пускала шары энергии в противников. «Куда ты прешь?» — заорала она и толкнула парня с такой силой, что он кувыркнулся назад. Огонь орудий челнока заставил нападавших скрыться в роще, и Анастасия махнула рукой Отто. Челнок плавно двинулся в их сторону. С задержкой в секунду со стороны гор сверху прилетели два снаряда. Первый оставил воронку перед челноком, второй пришелся аппарату в боковую стенку. Шаттл качнуло, но он остался на ходу. Еще два хлопка. Оба достигли цели, но не достигли результата. Вдруг земля перед челноком взорвалась, оставив еще одну воронку. «Бьют из разных орудий! Стой! Назад!» Прокричала Анастасия и вновь замахала рукой, только теперь уже указывая Отто, чтоб он разворачивался и улетал назад. Когда челнок начал отдаляться, и большие и маленькие взрывы начали ложиться рядом с укрывающей их воронкой. «Ты как?» — спросил Лев, соскользнувшую к ним девушку. «Нормально, с горы бьют. Челнок в серой зоне, его не достанут. А вот нам рано или поздно прилетит». «Что предлагаешь?» — спросил Лев, фиксируя пионера в кармане куртки. «Нужно бежать в лес, но там пехота». Она посмотрела на парня, потом на лису, ладонь которой прижимала свои ребра, а сквозь пальцы проступала кровь. Недреев дрей Мы в ответе за тех, кого приручили». Девушка улыбнулась и подмигнула лисе. Пионер, как ни в чем не бывало, перевел фразу. Туземка попыталась улыбнуться, но лицо ее исказилось в болезненной гримасе. «Я первая», — глядя в глаза льву, произнесла Настя. «Немного вы ждите и за мной». Мне нужно время переговорить с ребятами». «Времени будет мало», — произнес пионер. «Один сильный взрыв, два поменьше, и сразу нужно бежать. Время перезаряда около семи и одиннадцати секунд». Раздался большой взрыв, совсем рядом, и Настя рванула со всех ног. Парень схватил лесу, и они выползли к самому верху. Настя уже почти достигла леса. Два маленьких взрыва. «Я понесу тебя!» Обратился он, и туземка закивала. «Большой взрыв! Он не навредил Анастасии, и воодушевленный этим фактом лев выпрыгнул из ямы, одним движением закинул девушку на плечо и бросился вперед. Настя влетела в лес, где ее поджидали четверо туземцев, двое с копьями, другие с короткими палками с полуметровым лезвием с одной стороны. Живой кристалл в ее устройстве работал исправно, по очереди сбив с ног копьеносцев». Переключив внимание на оставшихся, девушка на автомате передвинула язычок переключателя на максимум. Шар энергии смел нападавших, заставив их тела ломать тонкие ветви деревьев и ломаться самим от ветвей потолще. То, что осталось от тел, зависло в зарослях неизвестных растений, и, взглянув на них, Настя произнесла. "Фу, сбавлю, пожалуй, немного». «Осторожно!» — услышала она голос льва и резко обернулась. Мачете в руках переговорщика уже опускалось на голову землянки. Она выставила руку. Лезвие прорубило тонкий слой кожи на предплечье и со звоном остановилось. Туземец округлил глаза. Осознание, что металл ударился о металл, заставили его рухнуть на колени. — Прости, госпожа, я не знал, что вы вернулись! — послышался голос пионера из кармана, переводящий речь поверженного. Настя отобрала оружие у туземца и воткнула его ему в шею. «Да пошел ты!» — произнесла девушка, глядя на предсмертные судороги бедолаги. «Что с лесой? Давай клади ее, нужно остановить кровь!» Лев положил Малисанхаш на траву. За этот короткий рывок лев изрядно измазался кровью, стекающей огромным пятном до пояса парню. Настя ловким движением срезала подобие рубахи столько, что убиенного, и принялась распускать ее на бинты. «Ну, что там у тебя?» — тихо проговорила она, упав на колени возле раненой. Покажи. «Не бойся, покажи!» Лиса не совсем понимала, что происходит. Взгляд ее был замутнен, а веки закрывались. Настя отодвинула ладонь, оголив рваную дыру в несколько сантиметров. «Плохо дело!» — сжал губы парень. «Заткнись!» — рявкнула Настя. «Держись, крыска, держись! Прижми!» Она уложила сложенную в несколько раз материю на рану, и парень выполнил задачу. «Сейчас подымешь ее, чтобы я смогла перевязать!» «Хорошо!» — ответил он. «Давай». Лев, одной рукой удерживая ткань, второй потянул туземку за плечо, помогая сесть. В стороне, где оставался челнок, вновь прозвучали взрывы, один большой и два поменьше. «Так аккуратно», — приговаривала Настя, туго заматывая торс Малисанхаш. «Еще разок». Леса вдруг начала безостановочно тараторить, и пионер не переводил ни единого слова. «Тише, тише, девочка», — проговорил Лев, пытаясь ее успокоить, но она не умолкала. «Все хорошо, слышишь? Все хорошо!» Через полминуты Туземка потеряла сознание. Пионер спокойным голосом проговорил. «Нам нужно выдвигаться. Думаю, дорогу я понял правильно». «Дорогу куда?» — поинтересовался парень. «В безопасное место. Скоро они поймут, что в лесу не осталось их людей и откроют огонь по этой стороне. Вот, я думаю, тоже скоро сделает ноги, не имея возможности нам помочь». «Поэтому предлагаю послушать нашу бессознательную подругу и выступать немедленно». «Спасибо», — произнес Лев, глядя на несостоявшуюся жену. «В данный момент она нужна нам живой. Придет время, и я сама с превеликим удовольствием сверну ей ее хилую оранжевую шею». Инженер сжал губы и закивал, но он ей не поверил. Они несли ее по очереди, и каждый последующий раз Настя несла более длительное расстояние. Усталость появлялась, но она была незначительной, и это заставляло влюбляться в новое тело. Ночь накрыла их мгновенно. Ее принесли плотные, ровные, как цунами облака, мгновенно спрятав планету от звездного света. Вместе с ночью пришло и похолодание. Температура опустилась градусов до 12, как показалось льву, и мышцы его начали подрагивать. Пионер вел их вслепую. Настя могла бы без труда развести огонь с помощью подаренного немцам оружия, но это могло их выдать. По истечении шести часов пути они остановились. «Это здесь», — прозвучал голос пионера. Между заваленными, спаренными толстенными деревьями, скрытый ветвями и бурьяном, находился небольшой вход в землянку. Это был даже не вход, скорее нора, и отыскать ее в темноте оказалось весьма трудной задачей. Парень спустился первым, не без труда продвигаясь в земляном рукаве. Было понятно, что ход не рассчитан на его комплекцию. Он не видел ровным счетом ничего. На ощупь определив, что может спокойно стоять на коленях, он крикнул. «Насть, давай потихоньку!» Он протянул руки вверх по норе и коснулся ног лисы. Втянув ее в землянку, он взял ее на руки и отодвигался понемногу назад, пока спина его во что-то не уперлась. Тихий шорох и в полной темноте появился небольшой огонек. Это малюсенькое пламя, как от спички, весьма недурно осветило помещение. «Слева над дверью», — проговорил пионер. «Орех с фитилем на цепочке. Полагаю, это фонарь». Настя незамедлительно подожгла данное устройство. Это была небольшая землянка, примерно два на два метра и в полтора высотой. Слева ступенью было сделано место для сна, устеленное мягкими сухими травами, куда сразу была помещена Малисанхаш. С нее сняли мокрую одежду, боясь, чтобы она не застудилась. Справа точно такая же ступень, укрытая тонкими прутьями, и, судя по всему, использовалась как стол. В вырезанных в стенах нишах стояли мешочки и сложенные пучки всевозможных трав. Открыв несколько мешочков и обнаружив в них орехи и сушеные фрукты, гости кое-как подкрепились. Убрав со стола все лишнее, Лев произнес. — Ложись здесь, а я на полу. — Как скажешь. Ответила Настя и, завалившись на настил, повернулась на бок, отвернувшись к стене лицом. Лев разделся. Он снял даже нижнее белье, но после того, как выжил его в ближнем углу, надел обратно. Он лег на голую землю, которая, на удивление, была теплой и сухой. Усталость, наполненная за последний день, ударила его по вискам, и он мгновенно уснул.